Глава 20. Звон струны перешёл в истошный крик. Крик оборвался. О, нет, только не снова. Погружённый в ватьму замок выделялся на фоне неба чёрной громадой, и только один крошечный красный огонёк светился в окне. Этот огонёк был подобен зрачку неведомого монстра и смотрел на мир достаточно кровожадно. Ближе. ближе к огоньку. Потом вспыхнул яркий и такой неуместный в ночи свет. Три магических светильника заливали комнату, изгоняя тени из каждого уголка. От этого света невозможно было укрыться или спрятаться. Я не понимаю, что за детские игры, зачем понадобилось отвлекать меня нелепым предлогом. Я расходила по комнате, точно рассерженная рысь, посаженная в клетку. Комендант же переминался с ноги на ногу, как застоявшийся в стойле конь. Не знаю, наконец ответил он. Уехал магия. Дай мне сил. Не нужно сейчас раздражать меня своей откровенной тупостью. А какие ещё варианты, раз его нет в замке? Кареты и охраны тоже нет. Я расхватила со стола кубок и с рыком запустила в коменданта. Тот легко увернулся. Ты видел Бальтазара? Его сила в том, что он может высидеть много часов без движения. Он тренировался годами, сидел, не вставая на троне и плёл заговоры да интриги. Но он никакой не юнец, который предпочитает бегать по лесам в темноте. Конечно же, он уехал на своей карете и со своей охраной. Яра вдруг замолчала и прищурилась. И книги тоже нет. Какой книги? Неважно. И что теперь делать? Догнать его? Дорога плоха, да ещё в темноте, они не могли далеко. Да. «Я поеду за ним! Он должен мне объяснить!» Яра закусила губу, а потом опустилась в кресло, невидящим взглядом уставилась в окно. «Нет, нельзя! Я не должна!» «Я могу! И что ты скажешь верховному магу?» На лице коменданта отразилась интенсивная работа мысли, а Кьяра продолжила размышлять вслух. «Нет, я не стану его догонять, не стану унижаться. Своим уходом он посылает весьма ясный сигнал». Ноздри её носа затрепетали, на щеках выступили красные некрасивые пятна. Что ж, раз так, тогда начнём ритуал и не станем ждать полуночи. Ну я думал, что всё затевалось ради лучше молчать, чем изрекать банальности в таких количествах, раздражённо рявкнула целительница. И тут он не выдержал, шагнул к ней, схватил с силой за плечи и тряхнул. Её голова откинулась назад, клацнули зубы. Прекрати! Сказал комендант и очень долго смотрел к Яре в глаза. Она повела плечами, он сразу же выпустил её из крепкого захвата и отступил на шаг. Как ни в чём не бывало, целительница сказала: "Пойду, скорректирую схему кристаллов". Стоило ей выйти, комендант подошёл к окну и прислонился лбом к стеклу. Он постоял так немного. "Ведьма", пробормотал он. "Проклятая ведьма". Замок, в котором творилась запрещённая магия, не тянулся вверх, как это свойственно обычным строениям, а проростал под землю извилистыми подтайными ходами, залами для ритуалов, скрытыми лабораториями. Подвалы, в которых содержались многочисленные пленники, были только началом тёмных глубин. Кьяра так долго спускалась к месту проведения ритуала, что мне уже начало казаться, она дойдёт до самого центра земли. При этом видение только крепло и затягивало в себя Я могла ощутить, как спёртый и слегка зловонный воздух наполняет мои лёгкие, как могильный холод окутывает тело и как горькую обиду вытесняет радостное предвкушение чего-то жуткого и смертоносного. Нет, это уже не я, не мои чувства. Отголоски чужих эмоций окутывают меня точно липкий кокон. Меня ждёт смерть. Я скоро заберу жизнь, выдавлю её по капле, возьму себе». Мм, ещё немного, и я полностью растворюсь в мыслях Кьяры. Не. Не я. Не я. Я изо всех сил сосредотачивалась на том, кто я и что мне отвратительно, жестокая суть магии, которую практикует Кьяра. Хватаюсь за эту спасительную мысль и сосредотачиваясь на ней с такой силой, что на мгновение перестаю видеть, что происходит вокруг. Мне удаётся достаточно отстраниться, чтобы просто наблюдать за происходящим. Зрение вполне достаточно. Киара подошла к гладкой чёрной двери. На ней нет ручки, только несколько магических кристаллов, заключённых в круглую блестящую пластинку. Магичка быстро пробежала пальцами по камням. Раздалось шипение, и дверь отворилась сама собой. На полу, раскинув руки в стороны, лежала мертвячка. Она не дышала. Ресницы её не дрожали. Теперь она выглядела неживой. Всё пространство вокруг неё расчерчено тайными символами. В мягком полумраке казалось, что они находятся в постоянном движении, пульсируют, извиваются, соединяются и разбегаются вновь, даже не сразу заметна сложнейшая схема из кристаллов. Дверь за кьярой медленно затворилась. Магичка подошла по кромке светящихся магических символов. А, теперь ты не такая дерзкая. Только посмотри на себя, какой спокойный ты стала. Возможно, ты будешь слегка разочарована, что твою магию заберу я, а не верховный маг. Но ничего не поделаешь. Он сбежал, струсил. Она сделала магический пас, и символы вспыхнули ярче. А ведь я хотела, чтобы его дряхлое тело соответствовало тому великому разуму, который заключён В этом мешке с жиром, как в темнице, видно невольно ты велик, раз отказываешься вернуть себе силу, молодость. Вертячка лежала неподвижно, её лицо было бледным и пугающе красивым. До да кого он смеет отвергать дар моего колдовского искусства? После всей подготовки, после всей крови, которая была пролита. Или он считает, что я недостаточно хороша, чтобы воплотить? Вот это вони нельзя простить. Мертвячка открыла глаза и очень чётко спросила: "А может, он уже не тот человек, которого ты знала?" От неожиданности Кьяра вскрикнула и отшатнулась от линии светящихся символов. "Что? Как?" На её лице изумление сменилось страхом, а мертвячка села, скрестила ноги и склонила голову набок. Её зрачки светились красным. Теперь она всё больше походила на странное существо, чем на человека. Надо отдать должное Кьяре, она весьма быстро овладела собой. Одно почти небрежное движение руки и вспыхнул дополнительный магический контур. Огонь выглядел совсем маленьким и не опасным, но заставил мертвячку поморщиться. «Не поможет», — сказала она. «Кто ты на самом деле? Отвечай!» Кьяра отошла ближе к двери. «Инструмент», — ответила мертвячка и улыбнулась. «Чей инструмент?» «Более талантливой ведьмы, чем ты». Она весьма благодарна тебе за подготовку, но дальше тут произойдет более значительная магия. Назови имя. В свое время ты его узнаешь. Оно будет греметь по всей Мировингии. Ради этого я оставлю тебе твою глупую жизнь. Кьяра коснулась стены и надавила на спрятанный от посторонних глаз кристалл. Ты не сможешь нас остановить. Все уже идет само, мягко сказала мертвячка. могло показаться, что в её голосе звучат нотки сожаления. Кьяра снова нажала на кристалл. Я не понимаю. Скоро поймёшь. Мертячка вытянула вперёд руку и провела по предплечью ногтем, который выглядел скорее как звериный коготь. Вместо крови выступила густая тёмная жижа. Несколько капель сорвалось с кожи и упали на магические символы. Если раньше в их мерцающей изменчивости была гармония и странная красота, то теперь они начали тускнеть. Тьма распространилась стремительно. Остался только огненный контур, который разделял живую и мёртвую. «Ты не выйдешь за границу этого круга!» Яра не успела договорить, а мертвячка бросилась в огонь. Пламя взметнулось вверх и зашипело, а потом всё исчезло, точнее погрузилось в густую непроглядную тьму. Несколько мгновений царила давящая на уши тишина, а потом всё исчезло. а потом раздались лёгкие шажки, тихий вскрик, звук падающего тела. Дверь с шипением открылась, и в образовавшийся просвет метнулась быстрая тень. Кьяра лежала на боку без сознания, запрокинув руку в сторону. Мигнул, и начал слабо разгораться магический светильник. Каменный пол в центре круга, где находилась мертвячка, покрылся корростой и пошёл трещинами, как будто под землёй что-то воротилось и копошилось. Кьяра застонала и открыла глаза. Потёрла висок. Она перекатилась на живот и встала на четвереньки. Взгляд её был мутный, но целительница поспешила встать на ноги. Удалось ей это только с третьей попытки. Да ещё пришлось держаться за стену. Трещины на полу стали шире. Камень лопнул с громким треском, из разломов начала сочится чёрная смола. Весь замок сотрясся в спазме, отчего я снова оказалась на полу. А я открыла глаза. Земля дрожала и вибрировала. С потолка сыпался песок. Стол ходил ходуном, звенели тарелки и ложки. У меня начало болеть за ушами, а по всему телу разливалась противная слабость. Ты пришла в себя. Мац вернулся. Я бы обрадовалась, но сил совершенно не было. Я вцепилась ему в руку. Мац, случилось что-то очень плохое.